Кому работа, а нашим бабам. И в августе праздник. 1 августа — пора народных гуляний. Завершающий день праздника, солнечный, ветреный, Майя нарядилась в Наденьке одежды, изменившие ее до неузнаваемости, и прямое зеркало роскошной летней женщиной отправилась в село на игра и гармонь. Гармонисты сменяли один другого. Женщины лихо вели перепляс с бойкими частушками. После замечательного концерта с распахнутым полным солнца сердцем Мая зашла к Виктору. Хотелось прояснить вчерашнее его нелепое поведение. Виктор встретил гостью измученным, бессонной ночью, поделился с ней радостью праздничных впечатлений. Пикник в кругу друзей прошел замечательно. а ночью все отправились на танцы в ночной бар. И, представь себе, встречали рассвет с некой дамой. Никак не могли расстаться ни у калитки ее дома, ни у его крылечка. Признание Виктора обескуражили Маю, но поскольку в доме он был один, то она сделала вывод, что с ночной спутницей они все же расстались. Взглянув на себя со стороны, Майя изумилась. Что она тут делает? Она, Майя, что потеряла, что забыла? Присутствие ее так, очевидно, смущало хозяина, что Майя поднялась и молча вышла. На самой окраине села ее догнал Илья. Он шел в соседнюю деревню в гости к родне. Километра два идти им было по пути. Шли так медленно, как только могли. Наконец-то можно поговорить всерьез. Говорил он, она слушала, говорил сбивчиво, перескакивая с одного на другое, но все же она поняла, у него пылкое живое сердце, но лишенный личной жизни, его жизнь — это творчество. Он живет только интересами своих героев, себе не придавая большого значения, поэтому все то романтически лирическое, что случается эпизодически непосредственно с ним, никогда не захватывает его целиком, по крайней мере, с некоторых пор. Он никак, никак не может позволить себя обречь Майю на жизнь с человеком, от которого так мало понимания и заботы. К тому же столько лет прошло. Но если бы она знала, как он рад нынешней встрече, образ ее Майи останется для него неизменно дорогим, как все вынесенное из детства. Конечно, она была права, когда его забыла, когда вышла замуж, у нее замечательные дети, все у нее замечательно. Только Витька ей не пара, не пара. Сколько жара в словах о Витьке. «Ах, Илья, Илья, долговечная, вечная только в творчестве, в жизни же все проходящее». Это она знает и без него. Расставаясь, помолчали, погрызли троинки. Часам к трем Майя добралась до дома Наденьки и легла подле его теплого гостеприимного бока высокую духмяную траву, как была, в наряде, раскинув руки и закрыв лицо шляпой. Вот и все.